И народ таковой, как Данаи, тщетные битвы вели И бесплодной войной воевали С меньшую ратью врагов И трудам конца не узрели. Ибо когда бы вы желали, ахейцы, и граждане Трои, Клятываю миру утвердивший народ обоюдно исчислить, И Трояне собрались бы все, сколько есть их в ограде, Мы же, ахейский народ,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 Нам не разрушить Трои с широкими стогнами Града. Так говорил, и Ахеин сердца взволновал Агамемнон, всех в многолюдной толпе и не слышавших речи советной. Встал, всколебался народ, как огромные волны морские, Если и нотых, и эвр, на водах и корейского понта вздуют, ударивши оба из облака, взевса в ладыки, или как зефир обширную ниву жестоко волнует, вдруг налетев, и над нею бушующий клонит колосье, так их собрание все взволновалось. С криком ужасным бросились все к кораблям.